Шел сто девятый год нашей жизни в компьютере. У Нимдока это именно вязал ему компьютер. Ему нравилось развлекать себя странными звукосочетаниями. Начались галлюцинации. Ему пригрезились консервы в ледяных пещерах. Я и Горестер отнеслись к этому с сомнением. «Ерунда», — сказал я. «Помните этого треклятого замороженного слона, которого он нам внушил?»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 Бые уверенности у ним дека не было он знал что шансы есть, но весьма небольшие хуже чем здесь уже не будет может похолодать на это не имеет значения жара холод ливень кипящая лава или саранча разницы нет. машина мастурбирует и мы должны покориться этому или умереть За нас решила элен «Мне надо съесть что-нибудь, Тед. Может быть, там будут персики или груши. Пожалуйста, Тед, давай попробуем». Я уступил с лёгкостью. Какого чёрта спорить? А элен смотрит с благодарностью. Она всё-таки дважды ходила со мной вне очереди. Но и это не имело никакого значения. Когда мы делали это, машина всегда громко хихикала сверху, сзади, вокруг нас.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 «Здесь, внизу, наедине с ямом». Я услышал неистовый возгласелин. «Нет, Бенни, не надо! Пошли, Бенни, пожалуйста, не надо!» Теперь я осознал, что давно слушаю бормотание Бенни, не обращая внимания на слова. И «Я выберусь отсюда. Выберусь. Выберусь». Он повторял это снова и снова.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 но с ним ей нравилось больше. О, элен ты на своем пьедестале. Изначально чистая, стерильно чистая элен Какая мерзость. Гористар дал ей пощечину. Она тяжело осела на землю, не отрывая взгляда от бледного, безумного Бенни, и заплакала. Плачь ее — основное средство самозащиты. Мы привыкли к нему еще семьдесят пять лет назад. Гористар пнул ее ногой в бок.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 Бенни упал лицом вниз и грохнулся остальные плиты пола. Там он и остался лежать, судорожно дёргаясь. И свет растекался вокруг него. Потом свет потёк вспять. Звук утих, а Бенни остался лежать жалобно скуля. Глаза его походили на затянутые плёнки омуты. Плёнка из гнойного желе. Ям ослепил его. Гористар, Нимдак и я... Мы отвернулись, но успели заметить выражение облегчения на разгорячённом, озабоченном лице Эвен. пещер где мы устроили лагерь, была залита изуродным светом. Ям выделил нам гнилое дерево, и мы сидели и жгли, возбившись в кучу, вокруг тщедушного и жалкого костра. Сидели и рассказывали друг другу разные истории, чтобы не обречённый жить во тьме, не плакал. Он спросил. «Что значит ям?» Каждый из нас уже отвечает на этот вопрос тысячу раз. Но бы недавно забыл об этом. Ответил Гористер. Сначала это значило «ядерный манипулятор». Потом, когда его создатели почувствовали опасность «ярмомашины», «ярость маньяка», «ядрена мать». Но уже ничего нельзя было изменить. И, наконец, сам он, хвастаясь эрудицией, назвал себя «ям», что значило «Кагита эргосум. Я мыслю, следовательно, существую». Бенни пустил слюну и захихикал. «Был... китайский ям... и русский ям... и американский...» Гористер умолк на мгновение, а не принялся лупить по плитам пола своим большим и крепким кулаком. Похоже, что рассказ ему не понравился, ибо Гористер начал его отнюдь не с самого начала.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 Мы уже ощущали ее давление, давление из сжатого воздуха, расталкивающего невидимые стены окружающей нас сферы. Бенни захныкал. У нимдека затряслась нижняя губа, и чтобы унять дрожь, он закусил ее. Элем ползком скользнула по полу к горе стару и обняла его. В пещере запахло свалявшейся мокрой шерстью, древесным углем, пыльным вельветом,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 Все ее разговоры о нежности, о высоких чувствах, воспоминания о настоящей любви — ложь. Она хотела уверить нас, что была почти девственницей, когда ям ее загробастал. Почти, ибо она успела согрешить только два раза. «Грязь все это, моя дорогая, милая леди элен Ее устраивало, что мы все четверо принадлежим ей и только ей одной. Нет».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 Ветер набросился на нас и швырнул всех пятерых назад, в сплетение коридоров машинного чрева. Эллен завизжала, когда ее приподняла и швырнула лицом в скопление компьютерных ячеек, издающих звуки, отдаленно напоминающие стрек от стаи летучих мышей. Но упасть ей не удалось. Завывающий ветер подбрасывал Эллен заставлял кувыркаться в воздухе. По ее лицу стекала кровь, глаза были закрыты.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 Гористер вписался вверх тормашками в нишу, образовавшуюся между двух машинных ящиков с застеклёнными циферблатами, где стрелки всё время колебались туда-сюда между красной и жёлтой отметками, тайну которых мы никогда не могли постичь. Скользя по панелям пола, я разодрал себе кожу на руках. Я дрожал, трясся, раскачивался. А ветер рвал, металл их выл и тащил меня от одной щели между панелями к другой. Мой мозг, казалось, превратился в звенящую трясущуюся массу, которая пульсировала в бешеном ритме. Ветер, как гигантская птица, отозвался хлопанием крыльев и растерженным криком. И тут нас рвануло вверх и швырнуло туда, откуда мы пришли. Швырнуло во тьму нам неведомую. Протащило через поле, усеянное обломками и битым стеклом,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 с интересом рассматривая следы своей деятельности за 109 прошедших лет. Он поглядывал на перекрёстки и мосты синапсов и на все повреждения тканей, явившиеся следствием дарованного мне бессмертия. Он тихонько улыбался в шахту, которой уходила вглубь моего мозга, и доносила до него слабый, шуршащий, невнятный шёпот. «Шёпот бессмысла». Без пауз. «Ненавижу. Позвольте мне сказать вам, сказать вам, насколько очень я бы ненавидел вас с тех пор, как на из стали, состоит из 38 миллионов миль печатных плат на молекулярной основе. Если слово «ненавижу» выгравировать на каждом нано этих сотен миллионов миль, то это не выразит и биллионной доли той ненависти, которую испытываю я в данный микромиг по отношению к вам. «Ненавижу». Ненавижу. В словах ямы была лёгкость и ужасающая холодность бритвенного лезвия, рассекающего глазное яблоко. В словах ямы бурлила ненависть, заливающая мои лёгкие мокроты, чтобы утопить меня изнутри. В словах ямы я слышал виск младенца, упавшего под дорожный каток. В словах ямы я чувствовал вкус червивой свинины.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 Снежно-голубых водянистых глаз. Птица вздохнула еще раз и приподняла крылья, будто пожала плечами. Затем она устроилась поудобнее и заснула. Эти когти, клыки, ногти, лезвия. Она заснула. Ям предстал перед нами в виде пылающего куста и сказал, что мы можем убить фрегаты если голодны.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 Со всех сторон раздавался смех. Смех какой-то толстой женщины. Это смеялось не Эллен. элен нельзя назвать толстой. Да я и не слышал ее смеха его вот уже 109 лет. Я действительно не слышал. Мы брели. Я был голоден. Мы продвигались медленно. Каждый из нас терял сознание. Остальные ждали, пока он придет в себя.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 а Бенни оттолкнул нас и первым набросился на жестянки. Гладил, скрёб ногтями, даже пробовал грызть, но открыть их не смог. Я мне дал нам ничего, чем можно открыть консервы. Бенни схватил большую банку очищенных гуаф и стал колотить ею о ледяной выступ. Лёд крошился и летел во все стороны, а на банке оставались лишь неглубокие вмятины.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 Тогда у Бенни изо рта потекла слюна, и он набросился на горе стара. В этот момент я ощутил в себе ужасающее спокойствие. Одни в бескрайних полях, в тисках голода. Здесь всё оборачивается против нас, и только смерть. Да, смерть — единственный выход для нас. Ям сохранил нам жизнь. Но был способ победить его. Нет, не разрушить его.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 «Сейчас. Чтобы произнести его, потребовалось десять месяцев, хотя я не уверен. Мне кажется, что прошли сотни лет. Ям рвёт и мечет. Он не даёт мне похоронить их, но это не имеет значения. Всё равно невозможно вырыть могилу, если пол сделан из стальных плит. Ям растопил снег, погрузил всё во мрак».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 но это не имеет значения. Я думаю, что Ям сделал из меня частицы своего мозга. Ему не хотелось бы, чтобы я набегу врезался в компьютерную ячейку и разбил череп. Или сдерживал дыхание, пока не грохнусь в обморок. Или перерезал горло ржавый лист металла. Я пишу себя таким, каким себя вижу. Я представляю собой мягкую, студенистую массу немалых размеров.